Глава вторая. Крючок. Ярослав. Утром просыпаюсь от молота, который яростно долбит по моей башке, словно по наковальне. Застонал, перекатился с одного бока на другой, но легче не стало. Накрылся подушкой с головой и приказал себе уснуть. Но где я, а где самовнушение? Чертыхнулся, отскоблил бренное тело с постели и пополз в душ. Словно мне было не двадцать один, а все девяносто три. Знаю, все это — результат бессонной ночи, но что поделать. Так бывает, когда на полной скорости врезаешься в свое уродливое прошлое, которое даже спустя три с половиной года способно знатно прокомпостировать мои мозги вместе с уже устоявшимся внутренним миром. Тихим, спокойным, размеренным. А теперь вот, всколыхнулась осевшая вонючая тина — показав никому ненужные очертания похороненных воспоминаний их было слишком много целое кладбище истлевших костей а за ребрами от одного только украдкой брошенного взгляда тянет и снова хочется вернуться назад что это было чтобы сделать еще больнее потому что сейчас кажется что пожалел надо было добить надо было растереть в порошок тогда мне было хотя бы легче дышать Встаю под холодные капли и облегченно выдыхаю. Тело просыпается, но мозг по-прежнему взбит в кровавый гоголь-моголь. Вытираюсь, надеваю халат и телепаюсь до кухни, где с тихим стоном и великим прискорбием прихожу к выводу, что кофе закончился. «За что?» Вскидываю я голову к потолку и понимаю, что без чашки ароматного ристретта сейчас просто не смогу окончательно вернуться к жизни». «Так и буду ходить, зомбак зомбаком!» Покряхтел обреченно, но все-таки попал в гардеробную, где висели немногочисленные мои вещи, прихваченные из столичной квартиры. Схватил какую-то первую попавшуюся белую футболку и голубые бермуды, натянул все на себя и выдрузил на нос солнцезащитные очки, скрывая синяки под глазами от бессонной ночи, а затем припустил на выход. По пути принял звонок от Олега. Китайцы все подписали, котлованы начинают рыть на следующей неделе. Но басов старший тоже не сидит, сложа руки, и землю роет, но уже носом. Под нас. Хотя вся эта эпопея на 90% заслуга Караева. Но деду плевать, ему в этом мире априори все должны и обязаны. Позвони старику, поговори с ним яр. Ну, это уже не смешно. Олег! ему не разговоры со мной нужны он хочет получить наши активы и минимум половину скажи ты пойдешь на это нет вот и я нет мне хватило прошлогоднего инцидента и того что он сделал три с половиной года назад осторожно прощупывает мужчина тонкий лед но я уже пришел в себя и снова оброс стальной броней на это мне давно плевать ладно ладно «В офисе сегодня тебя ждать?» «Честно, пока не готов». Отбиваю звонок и на ходу до пункта назначения гуглю последние сводки по дорогому родственнику. Мэром нашего города он так и не стал, зато каким-то невообразимым образом пролез в команду губернатора края и сейчас сидел в кресле его первого заместителя. «Мы работали красиво и чисто, но старый пройдоха все равно разнюхал, откуда ветер дует». И теперь из кожи вон лезет, чтобы задним числом аннулировать все наши разрешения и договоренности по масштабной стройке. Или и вовсе выставить нас злостными нарушителями. К примеру, сейчас Тимофей Романович ратовал за то, что землю под будущий дворец спорта, парк и многоуровневую парковку мы выбили незаконно, в обход мнением граждан, видите ли. А сейчас втихую проплачивает широкомасштабные акции – где абсолютно точно купленные люди скандируют «нет нашему проекту». «Жадный идиот!» — буркнул я, заблокировал телефон и зашел в тихое уютное кафе, которое располагалось в притирку к квартире, которую я снял на время пребывания в этих краях. Здесь, по моему мнению и на мое счастье, варили лучший кофе в городе. Сел за столик у окна, озвучил свой заказ, подошедший ко мне молоденькой официантке на вид еще школьницы молодец подрабатывает а не тупые тиктоки снимает демонстрируя на потеху от мороженом бакланом собственный зад вяло улыбнулся и накинул на чай это все на что меня хватило а спустя три минуты словно умирающий от жажды присосался к своему свежесваренному кофе и зачем то снова завис в воспоминаниях затем на кой то полез в карты «Прикидывая, сколько уйдет времени добраться до города из моего прошлого?» «Шесть. Максимум семь часов. Если выехать прямо сейчас, то к вечеру я уже успею вернуться». «Зачем?» «Ну, может, проверить свою однушку, которую я так и не смог продать?» «И маяк, который забросил, да так и не довел до ума?» «Или убедиться, что у меня за ребрами уже ничего не осталось, и я наконец-то стал свободным от своих демонов». «Да к черту! бормочу под нос и отшвыриваю от себя телефон. «Я и так это знаю». В собственном загрузе не особо обращаю внимание на то, что дверь в кофейню открывается, а вместе с ней по помещению разносится перезвон колокольчика, предупреждающий персонал о новом посетителе. От кассы слышу тихое бормотание и бодрый голос девушки-бариста. Громкий смех, жеманное пожелание доброго дня». А затем кожаная обивка дивана напротив меня жалобно поскрипывает под чьим-то весом. Лениво поднимаю глаза и замираю. «Ну, привет, что ли?» «Ага», — киваю я и хмыкаю, хотя внутри меня в секунду все вскипает и дрожит от едва сдерживаемой ярости. «Я надеюсь, ты не решил сделать меня предметом своего сталкерства?» «Губу закатай, Басов», — смеется Ама. «Это моя кофейня». «Твою мать!» «А ты совсем не изменился?» После минутного и неудобного молчания выдает бывший друг и прищуривается на один глаз, крутит пирсинг в правой брови и перманентно мне улыбается. «Да, жаль. Очень жаль, что я тогда, три года назад, не вынес ему парочку передних зубов. Сейчас бы потешился. Я польщен, Рафик, — хмыкаю я. «Неужели?» Прикладывается он подбородком к ладони и так замирает, изображая бурный интерес к моим словам. «Столько времени прошло, а ты помнишь все мои трещинки?» Допиваю одним глотком кофе, а затем собираюсь встать и уйти, но Ама не дает мне такой возможности. «Лена, еще один ристретто за наш столик и пончик с сахарной пудрой». «Будет сделано, босс. Я тут же оседаю, чтобы не выглядеть истеричкой». Принимаю максимально расслабленную позу и отзеркаливаю улыбку мудака, что сидит напротив. Молчим, пока мне не приносят новую порцию кофеина. Я к ней уже не притрагиваюсь. Просто сижу и сверлю бывшего лучшего друга взглядом, дожидаясь очередного хода с его стороны. «И как Москва?» «Стоит!» «Как банально!» — фыркает Ама. «Извини, что не смог тебя порадовать!» — пожимаю плечами. «Ну, ты меня тоже извини, раз пошла такая пьянка». В момент меняется лицо парня. Он облизывается и устремляет бесконечно пустой взгляд куда-то вдаль. Вздыхает, сосредоточенно трёт переносицу указательным и большим пальцем. «Ты же не планируешь расплакаться?» — уточняю я. «Нет», — поджимает он губы. определенно нет». Срывается в смех и я на секунду жалею, что у нас с этим придурком закончилось все так паршиво. «Бас, знаешь, мне чертовски тебя не хватало». Неожиданно вверчивается в меня взглядом Ама, и мы зависаем так на несколько бесконечных секунд. Прости, Раф, но мне было некогда скучать. Даю я знак девушке за стойкой подать мне воды и складываю предплечье на столешнице, понимая, что сбегать от прошлого уже не камельфо. И что заканчивал? Караев засунул меня в какую-то пафосную частную московскую школу. «Завидую», — хмыкнул Ама. «Завидуй», — отзеркалил я его реакцию. «А дальше?» «Да все банально, Раф. Спорт почти забросил. Вышка, параллельно дрессировка в офисе, выспаться из разряда мечты». «Ну, на клуб с блондинкой ты вчера все таки нашел время». «Рабочая встреча». «Да, я уж смотрю новости, Бас. Круто вы в регион зашли, ничего не скажешь. С размахом, Зачет. Ну а ты?» «А что я?» «Жалкий студент третьего курса. Закончу вышку, сменю мать на посту. Ты же сам знаешь, за меня биографию еще до моего рождения написали». «Ты жаловаться, что ли, собрался?» «Нет, что ты. Я хвастаюсь вообще-то. Это ты пашешь, как не в себя». А я еще и жить успеваю. Но смотри, только не сдохни от зависти. Ха-ха. Какое-то время молчим. Каждый думает о своем. Перевариваем эту встречу. Я буксую в снежной каше из прошлого и настоящего. Мне и горько, и тошно, и, наконец-то, легко. От того, что я вскрыл этот абсцесс на собственной подкорке и выпустил из него весь шлак, который копил годами. Басов м мне правда жаль. Раф, осади, я давно уже перегорел к этой теме. Я отчаянно вру, не перегорел. Я просто так думал, потому что так было легче ходить, дышать и жить, но до сих пор где-то глубоко внутри меня свербит, и хочется вытворить какую-то дикую дичь, чтобы уже наконец-то полегчало. И отпустила». Но как признаться бывшему другу, что я все еще оголенный нерв, что он был прав, что я был дураком? Никак. Лучше сразу застрелиться. Я рад. Все эти годы, знаешь, крутил в голове, что может перегнул, переживал. Забей, равнодушно бросаю я. Хотя внутри шипят на заложенные под мою выдержку, тонну взрывчатки. Вчера в клубе ты думал иначе. Наглядно потирает свое плечо Ама, и я улыбаюсь. «Ты же не обиделся?» «Нет», — кивает он, — «все по делу». Снова погружаемся в молчание. Меня чуть отпускает, и я успокаиваюсь. Хотя на языке крутится желание задать вопрос про нее. Хочется узнать, сразу ли она уехала, или все-таки доучилась в гимназии, раз я сам свалил. Но снова себя осекаю. Нет, нифига, не хочется. И точка. Надолго вообще к нам? Постараюсь побыстрее все закончить с подготовкой к строительству и свалить. «А что так?» — вопросительно приподнимает брови Ама. «Провинция скучна, пресна. Клубы, доступные телки, галимая муть. Осекаю я бывшего друга, давая понять, что вся эта жизнь уже не про меня». «Ты просто не всех перебрал, Бас». «Есть тут одна снежная королева. За три года на потоке никто склеить не смог». «Даже ты?» Усмехаюсь я на полном серьезе, считая, что для Рафаэля Ама нет преград, когда он четко ставит перед собой цель. «Даже я?» — огорошивает трав меня этим признанием. «Красивая?» — дергаю уголком рта и чувствуя в себе, казалось бы, давно умерший азарт охотника. крем для крем У нас даже ставки денежные ставили. Кто уведет главный приз и сорвет вишню? Но воз и ныне там. И много на кону? Прилично, но суть дела не меняет. Тут уже скорее спортивный интерес. Я на мгновение зависаю, вспоминая, чем закончились последние подобные жестокие игры. Но говорят же, клин клином вышибают. Может, это именно то, что надо для того, чтобы окончательно выполоскать из своих мозгов картинки минувшего прошлого. Не знаю, мы ведь уже не дети. А с другой стороны, пора бы наконец-то переключить себя с режима «умер» на режим «жив». «Ну, допустим, заинтересовал», — вяло выдаю я, но Ама будто бы чувствует мой слабый энтузиазм и смыкает свои крокодильи челюсти на моей шее. «Вангую, провалишься!» Отмахивается он от меня, словно от навозной мухи. Так же, как и все. «Спорим, что нет?» «На азарте выпаливаю я неосознанно. Никогда не умел проигрывать». «Давай, но просто так неинтересно харизмой и причинными местами мериться». «Согласен?» «У меня тут на облаке твои не у фото хранятся, совписки у сирика. Если проиграешь, солью журналюгом, «Он ржет». Я тоже начинаю по-дикому хохотать. Ама, как был сутулой собакой, так ей и остался. Я надеюсь, ты тоже помнишь, что мое облако полно компромата. Да, кивает Раф, и хлопает в ладоши. Весело и сердито бас, все как я люблю. «Идёт», — киваю я и допиваю свой остывший кофе. Я рад, подает мне руку Ама, и я ее все-таки пожимаю, принимая ставки ладно мне пора наконец то отрываю я пятую точку от диванчика и встаю на ноги приятно было поболтать бас затем вытаскивает телефон из моих рук и делает себе прозвон в понедельник подбери меня адрес я скину надеюсь ты не зря потратишь мое время обижаешь расплывается в улыбке чеширского катараф и отдает мне под козырек прощаемся а через два дня встречаемся у его дома, где я подбираю эту небритую тушку и везу его в институт. На парковке долго ждем объект нашего спора. Я чуть проседаю в своем азарте, и вся идея уже не кажется мне такой соблазнительной, как при первом впечатлении. Но все меняется, когда буквально в нескольких метрах от нас с визгом тормозит такси. «Это она!» Стряхивает с себя расслабленность Ама и приподнимается на переднем сиденье. А я с восторгом смотрю, как из машины торопливо выходит королевишна. Да нет, куда там? Царица египетская, ноги от ушей, фигура, умереть не встать, все при ней. Вау, задница, сиськи, талия, В солнцезащитных очках на половину лица, но губы красивые и пухлые. «Один минус. Шатенко. Я их последние три с половиной года на дух не перевариваю. Ну ладно, не страшно. Стартуем. Я в игре».